но я не хочу, чтобы так в моем собственном доме... — Такс! — Не застрелится, балует мальчишка! С негодованием и сопломбом неожиданно прокричал генерал Иволгин. — Ай да генерал! — подхватил Фердыщенко. — Знаю, что не застрелится, генерал, многоуважаемый генерал, но все-таки, ибо я хозяин... Послушайте, господин Терентьев...